Глава пятая. Конечно, после такого заявления Алина готова была забраться в самую середину болота. Но были определенные нюансы. Его невозможно найти. Я вдруг понял, что начал ходить туда-сюда вдоль витрин, с трудом сдерживая волнение. Дракон запросил такое, что Алина могла попасть в такую беду, из которой уже не выбраться. Болотное зеркало можно только создать, а в ней нет магии для этого. Дракон развел руками. «Мне нужно болотное зеркало. А вы принимаете заказы. Почему я должен идти куда-то еще, особенно после нанесенного мне оскорбления?» Я посмотрел на Алину. Девушка опустила голову и старательно рассматривала кружево на рукаве своей ночной рубашки. Она была жива и здорова, это главное. А с остальным разберемся. Мне казалось, что этот вопрос улажен. Дракон посмотрел на меня. Под его взглядом невольно хотелось сделаться маленьким и забиться куда-нибудь подальше, чтобы не достали. Но я выдержал этот взгляд и не отвел глаз. «Вам казалось. Я вернул себе свое, но это не значит, что я простил и забыл. Болотное зеркало!» «Хорошо», — кивнул я. «Ладно, утром выберусь на одно из болот, смастерю то, что ему нужно. В академии нас учили этому, в общем-то, несложному заклинанию». Но сначала вы расскажете о ее мире. Дракон громко рассмеялся, привалился к витрине, сложил руки на груди. Признаться, я не привык, чтобы со мной спорили, сообщил он. Вы мне определенно нравитесь, инквизитор. Так вот, теневая страна притащила сюда девчонку взамен Махнагарны. Махнагарна сбежала и сейчас формирует в ее мире целую цепочку проходов. Это такие червоточины, через которые туда проберется армия. Проберется и захватит новое королевство. Рухнет на головы ничего не подозревающим человечкам. Примерно так я и думал. Что нужно организатору побега нагарны, который дал ей столько артефактов? Власть нужна, и он ее возьмет. Что потом останется от родного мира Алины? И что останется от нашего? Каких новых монстров выплюнет в нас теневая сторона? Невидимый ледяной палец скользил по затылку, наполняя мысли страхом и тоской. «Откуда вы знаете?» Дракон снисходительно улыбнулся. «Земля носит всех вас и знает все. Она шепчет мне все ваши тайны. Я постоянно слышу ее тихий голос. И земля дала глину для тех големов, которые ворвутся в новый мир и бросят его под ноги нового господина». Алина поежилась, обхватила плечи руками. «Сколько их, этих големов?» спросил я. В голове словно закрутились тысячи шестеренок. Големы оживают, когда на их лбах вычерчивают нужный символ. До этого их нельзя обнаружить магически. Но есть способ отыскать ту глину, из которой их лепили, и найти, где она хранится. Для создания армии големов должно быть много. Значит, и глины взято немало. И она особая каргалиновая, очень белая, с легкой примесью хорнской пыльцы. «Много», — ответил дракон. — Десятки тысяч. Думаете, подготовка началась только сейчас? Земля много лет шептала мне о том, как добывают глину, как потом вылепливают из нее големов, как ткут заклинания, чтобы они были преданными и послушными. — Почему же вы не сказали раньше? — взорвался я. — Нет, это было уму непостижимо. Кто-то собирался воевать и создавал армию. Дракон об этом знал и никому не сказал ни слова. Дракон вопросительно поднял бровь. «А что, я должен был?» «Должны!» В голосе Алины зазвенело возмущение. «Люди в моем мире погибнут!» «И что? Не помню, чтобы давал клятву их защищать!» «Големов лепят из каргалиновой глины», — произнес я. «Какой именно карьер?» Дракон снисходительно улыбнулся. «Вейнварнский!» «Куда эту глину повезли потом?» Он, конечно, может и не сказать, но я знаю способы отследить. Надо будет обо всем сообщить Хэвендишу. Я почти потерял след, — сообщил дракон. Но потом нашел его. — Где? — Зеркало! — рыкнул дракон, и я вдруг осознал, что все это время допрашивал существо, способное испепелить меня одним легким выдохом. — Как только я получу болотное зеркало, вы узнаете остальное. Глину прикрыли заклинаниями. Хорнскую пыльцу вы не отследите. Орманд, который успел принять птичий облик, сердито завозился на своей присаде. Дракон ему не нравился, как, впрочем, и мне. Получите свое зеркало завтра к вечеру. Я со вздохом провел ладонями по лицу. Смотрите в прошлое, сколько захотите. А мы займемся будущим. Алина Живожор пришел за своими курами утром. Передавая ему клетку с недовольно-квохчущими обитательницами, я не сдержалась и спросила, «А зачем вам нужны эти куры?» Живожор мечтательно улыбнулся, поправил манжет рубашки, из-под которого выглянул браслет, и я ощутила прикосновение к лицу, неприятное какое-то липкое. Внутри все так и застыло. Стало ясно, что если бы не Орманд, который дремал на присаде, и браслеты... Из меня выпили бы и тень, и душу, и все, что было в наличии. — Я часто простужаюсь, — сообщил Живажор. — Моя бабушка говорила, что при простуде нет ничего лучше крепкого куриного бульона с сельдереем. Сварить его на медленном огне часа три-четыре, и никакая простуда не страшна. — Да, в каком-то смысле лекарство, — согласилась я. — Но почему вы сами не пошли к князю? Живажор улыбнулся, и ощущение липкого прикосновения исчезло меня словно сочли не такой вкусный как вареная курица и выпустили на волю зачем что то делать самому если можно нанять человека ответил мой клиент вопросом на вопрос вот я и нанял если понадобится кредит с хорошим процентом приходите в банк хоули третье отделение всегда вам помогу на том мы расстались когда же вожор вышел из лавки Орманту угукнул и посоветовал вали давай не оглядывайся этих не могу, гадкая гадость». «Кстати, почему ты ночью был в человеческом облике?» — поинтересовалась я. порман со вздохом покачал головой. «Во-первых, тебе никто не разрешал мне тыкать. Это моя родовая привилегия. А во-вторых, моя личная жизнь никого не касается. Веду ее, к тебе не лезу. Что тебе еще надо?» «Вот как!» Я понимающе улыбнулась. Значит, в момент нападения дракона Орман тесно общался с какой-нибудь красавицей. А ведь я так и не спросила, как зовут этого дракона. Звякнул колокольчик, и в лавку бойко пропрыгало удивительное создание, похожее на мышь. Конечно, если бывают мыши, покрытые чешуей, с переливами изумрудного и синего, и золотистым игольчатым гребешком вдоль спины. — Тишуранский скраб, пожалуйста, — пропел покупатель. Голос шел откуда-то со стороны. Словно настоящий говоривший парил под потолком. Я отыскала металлическую баночку, протянула к клиенту, и на блюдце возле кассы появилась серебряная монета. Орманд пушился и перетаптывался на присаде. Когда мышь убежала, он с произнес. «Вкусные заразы! Вот эту шкурку с них снять, потушить с лука! Эх, были времена!» «Да я уже поняла, что вы прикидываете, как о кого сожрать». — сказала я, убирая монету в кассу. Орманд усмехнулся. — Всякое получалось по молодости лет. В былые дни мы бы с тобой время даром не тратили. Я выразительно усмехнулась. Эта птица слишком много о себе понимала. — Вы не в моем вкусе, господин Тилуан. Извините. Ледяным тоном откликнулась я. Орманд фыркнул. — Все так говорят. А потом я вынужден прятаться. — Она красивая? — «Та девушка, с которой вы были ночью». Орманд поправил свои очки-лапы и будто намекнул, что эта лапа способна меня выпотрошить, если я буду и дальше задавать глупые вопросы. Но все же снизошел до ответа. «Да, красивая. И я ей сразу понравился». «Где же вы познакомились?» — не отставала я. Креван еще не спустился из квартиры, так что было время просто поболтать перед тем, как отправляться на болото. Болот я боялась. Одна мысль о том, что придется идти по неверной тропке среди топи, внушала мне какой-то студеный ужас. Хорошо, что Креван будет со мной. А дракон наверняка решил отомстить за то, что я забрала его монетку и выбрал такой вот способ. Про армию големов, готовую штурмовать мой родной мир, я старалась не думать, но мысли все равно возвращались к ней. Справится ли современное оружие против солдат вооруженных магией? Танки замрут неповоротливыми чудовищами. «Самолеты не поднимутся со взлетных полос». «Нет, кто бы не задумал вторжение, мы его остановим. Просто обязаны остановить». «Где, где?» — проворчал Ормад. «В швейной лавке». «Заглянул заказать себе новые рубашки, а там она». «Ну, слово за слово, принесла вчера заказ на примерку, а дальше дело не твое, любопытная девчонка». Я рассмеялась. Уорманд развернул крыльями с таким видом, словно намеревался дать мне в лоб как следует, но в это время зазвенел колокольчик, и в лавку вошел покупатель. Это был высокий темноволосый джентльмен в круглых синих очках. Несмотря на жару, на нем был надет длинный плотный плащ, и я невольно начала относиться к нему с подозрением. — Вам что-то подсказать? — спросила я с самым любезным видом. — Пока нет, — я спрошу. Негромко прошелестел покупатель и неспешно двинулся вдоль витрин. Задержался возле коробок со свечами, и я поняла: вот он тот самый тип, который принес в лавку артефакты для Махнагарны. Тогда почему Орман сидит так, словно видит его впервые в жизни? Тело он снял очки, смахнул с линзы невидимую пылинку, выдрузил обратно и, кажется, задремал. Мне сделалось не по себе, очень сильно не по себе. Я была приманкой в ловушке или мухой, которая залетела в нее до того как попалась основная добыча. В любом случае дела мои выглядели скверно. И где же Креван? Незнакомец прошел к кассе, повел плечами, и его плащ развернулся огромными перепончатыми крыльями. Голова оказалась чем-то вроде перчаточной куклы, натянутой на многосоставочную лапу, а лапа уходила в багровую тьму. Орманд обрушился с присады, стремительно обретая человеческий облик, упал на коробке с сушеными травами, и в воздухе пронзительно запахло лавандой. Я медленно начала заваливаться в обморок и на самой грани беспамятства услышала «Отдайте артефакты, и я уйду». Не знаю, сколько я провалялась без сознания, очнулась от того, что все мое тело мелко потряхивало, словно через него пропускало ток. Открыв глаза, я увидела, что нападавший снова свернул свои крылья и выволок на в середину лавки. Над нами парили бесчисленные искры, Наверное, это из-за них нас так трясло и колотило. Подал голос колокольчик на двери. Кто-то заглянул в лавку, ойкнул и был таков, не желая влезать в чужие разборки. Незнакомец дернул плечом, искры развеялись, и мы обмякли на полу, жадно хватая ртами воздух. — Мой господин не любит ждать, — с неприятной вкратчивостью проговорил незнакомец. — И не любит, когда его обманывают. — Где артефакты Махнагарны? Орманд с трудом сел и, стирая кровь с разбитой брови, пробормотал. «Нельзя было сразу просто спросить. Вон в сейфе! Иди бери!» Незваный гость укоризненно покачал указательным пальцем и цокнул языком. «Принеси», — предложил он. Орманд поднялся, помог мне встать на ноги и, пройдя к сейфу, принялся возиться с замком. Я замерла у витрины со свечами, понимая, что при любом неосторожном движении эта тварь снова развернет крылья и примется бить меня током. «Где же Креван?» Я представила, как он спускается по лестнице, входит в лавку через боковую дверь и одним ударом выбивает дух из этой чернокрылой гадины. Тилуан открыл сейф, вынул бумажный пакет и издевательски осведомился. «Деньжат на дорожку не отсыпать!» Незнакомец ухмыльнулся и плащ шевельнулся на его плечах, готовясь раскрыться. Орман побледнел и умолк. «Бумагу разверни», — распорядился незваный гость. Вроде бы на лестнице что-то зашумело. Я старалась не смотреть туда, вообще не подавать виду, что я что-то слышу. он зашелестел пакетом, и вскоре я увидела золотые шары, похожие на елочные. Каждый шар был покрыт рунами. Чем дольше я всматривалась в них, тем сильнее начинала ныть голова. Когда перед внутренним взглядом всплыли черно-красные разрушенные города, я не вытерпела и зажмурилась. Отлично, это они. Открыв глаза, я увидела, что незнакомец улыбается. Заверни их и давай сюда, и отойдите оба вон туда, к морозильному ящику. Орман завернул артефакты в бумагу, обвязал бечевкой, и мы послушно встали к ящику. В нем лежали хрустальные фиалы с сиреневым содержимым, туман минисора, который применялся при лечении опухолей. Я сжал руку Орманда, тот бросил быстрый угрюмый взгляд в мою сторону. Незваный гость протянул руку, взял пакет с артефактами и небрежно махнул в нашу сторону. От его пальцев потянулись искрящие нити. И в этот миг случилось сразу несколько событий. Похоже, его ударило молнией. Он изогнулся назад так, что дотронулся головой до пола. Затрясся, не выпуская пакета, и я почувствовала отвратительный запах дыма. Нити погасли, не добравшись до нас. Входную дверь выбили, и в лавку ворвался целый отряд в форме. Возглавлял его Руди холлин. Я не разбиралась в оружии этого мира, но ружье, которое он держал в руках, выглядело так, словно могло пробить в человеке дыру размером с кулак. И вторая дверь, которая вела в лавку из внутреннего коридора, распахнулась. Креван выбежал, одним ударом вышиб из руки незнакомца пакет с артефактами и швырнул в него зеленоватый сгусток, в котором проступали очертания каких-то букв. «Осторожнее!» — воскликнул Орманд. «Это Хайнхар!» «Да хоть кто!» Креван перевернул Хайнхара, который обмяк на полу, и принялся надевать на него наручники. Вы обвиняетесь в попытке ограбления и покушении на двойное убийство. Статьи тяжелые. Будете говорить? Или утяжелим их еще?» Я привалилась к морозильному ящику. От волнения ноги сделались ватными. Сослуживцы Руди вздернули Хайнхара с пола, и тот издевательски процедил. «По беспределу работаете, мусора! Я артефактики прикупил, да и все!» «Это не артефакторная лавка!» — довел до сведения Руди и жестом фокусника провел пальцами в воздухе. Вокруг них сгустился туман и сформировал маленький стеклянный конус. «У нас все записано. Ты напал на хозяина лавки и продавщицу, заставил их открыть сейф и достать артефакты. Потом выпустил разъедающие чары, чтобы замести следы». Я даже думать не хотела о том, как на нас смогли подействовать окружающие чары. И у меня не было причин сердиться на Кревана, который сидел в засаде. Нужны были улики и доказательства. Нападавшего надо было взять с поличным. Сердце стучало так, словно хотело убежать. В голове шумело. Каждый волосок на коже выпрямился иголкой. «И ведь нам еще идти на болото, добывать болотные зеркало для дракона». А я сомневалась, что смогу вообще выйти из лавки. «Ну что, будем говорить или как?» — спросил Креван. Хайнха расклабился. «Или как? Попробуй меня разговорить». Креван «Вот ты все-таки гад! Как есть гад! Я там чуть тебе ни душу не отдал!» Хайнхара, который так и не назвал своего имени, упаковали в экипаж и отправили в Инквизицию. «Там за допрос возьмется Руди, и я, честно говоря, не завидовал чудовищу, зная, как именно Руди ведет допросы. У него говорили все, даже глухонемые камни. Скоро у нас будет информация о хозяине артефактов». Алина выглядела взволнованной и испуганной. Но за испугом я уловил нити восторженного интереса. Это было еще одно приключение, а юные девушки их любят, особенно когда все заканчивается хорошо. А вот Орманд, который от пережитого волнения все никак не мог вернуться из человеческого облика в птичий, таращил на меня круглые глаза и чуть ли огнем не плевался. на это могут, особенно если возмущены до глубины души. На всякий случай я встал чуть подальше. — Как ты себя чувствуешь? — спросил я Алину. Она улыбнулась, и ее лицо словно озарило тихим светом. — Все в порядке, — сказала она так, словно ничего особенного не случилось. — Подумаешь, одно из самых опасных порождений теневой стороны едва не отправило их с Ормандом на тот свет. Пустяки — дело житейское. Испугалась, конечно, когда он развернул крылья. — Скотина ты! Как есть скотина! Орманд провел ладонями по лицу и почти рухнул на стульчик продавца за кассой. «Он на нас! Мы на полу! Предупреждать надо, вот что!» «Мы же с вами знали, что таков план!» Алина говорила так, словно пыталась успокоить ребенка в истерике. Я предполагал, что с ними надо говорить именно так, негромко, умиротворяюще. «Чтоб тебе выползок приснился!» — продолжал бушевать Ормад. «Чтоб ты селедки объелся, а попить не было!» «Ну, хочешь, повысь мне плату за квартиру!» — предложил я. И Орман сразу же утих. Когда дело переходило в деловую плоскость, он сразу же отбрасывал все эмоции. он открыл кассу с грохотом, закрыл ее и сказал. — На десять крон выше! Успокоительные капли как раз столько стоят. — Так-то в своей лавке ты их можешь взять бесплатно, — улыбнулся я. Если было нужно лекарство, Орманд просто приходил в лавку и брал все, что нужно. — У поставщиков я их бесплатно не возьму, — проворчал Орманд. Так вы на болото собирались. Вот и шагайте. И не выдергивайте мне нервы. Их и без вас есть кому подергать. Я вспомнил те восхищенные женские возгласы, которые вчера вечером доносились из квартиры Орманда, и не сдержал усмешку. Ормонд стиснул губы в нить и одарил меня очень неприятным колючим взглядом: Пятнадцать крон до конца года! Чтоб них мыкал тут! Идите уже. Алина потянула меня за руку. Я улыбнулся ей, выйдя на улицу. Вытряхнул из пространственного кармашка рюкзак, в котором было все необходимое для путешествия по болоту. — Как это работает? — удивилась Алина. — Ормонд так достает свою шляпу. Заклинание прорезает маленький карман в пласте реальности, — объяснил я, махнув рукой проезжающему экипажу. — Теперь нам надо на вокзал, там на поезд, и через две станции сойдем в довольно-таки диком месте. Тебе приходилось ходить по болотам? — Ни разу, — призналась Алина я их боюсь». «Там очень красиво», — сказал я, помогая ей устроиться на сиденье. «Сейчас как раз ягодное время, там все красное от кайланки. Но ходить надо очень осторожно, за мной след в след. Я проложу дорожку с заклинанием». Алина кивнула, а я в очередной раз подумал, насколько же хрупок наш мир. Вот бурлит жизнь в огромном городе, толпы людей ручейками текут по улицам, фабрики и заводы извергают дымы в небеса поезда рассекают плоть страны, а дирижабли бороздят небо. Кругом движение, прогресс, сила науки. Но вот ты выезжаешь за город, и все это остается в стороне, и кажется, будто приснилось в причудливом сне. А мир живет, как жил тысячу лет назад, с крохотными деревушками, суевериями, болотами и их обитателями, и по вечерам от полей и болот к домам наползает непроглядная жуть, та, которой нет хода в города. Болота наполнены первобытной красотой и силой. Но Алина права. С ними надо быть осторожным и не забираться далеко. Говорят, в сердце болот до сих пор стоят развалины черных драконьих городов, которые когда-то поднимались до самого неба, а драконы правили миром с вершин своих башен и принимали человеческие жертвоприношения. Может, тот дракон решил посмотреть в зеркальце как раз на один из таких городов? — Что у тебя в рюкзаке? — спросила Алина. Я улыбнулся и легонько встряхнул рюкзак решил, что после прогулки по болоту нам понадобится хороший обед, так что там термос с кофе и несколько коробок с южной едой, овощи, рис и мясные ломтики в кляре. Звучит заманчиво, — одобрила Алина. А я неожиданно понял, что это будет не просто поход за болотным зеркалом для дракона, а пикник и свидание. Почему бы и нет? Инквизиторы живут в одиночку, но мое одиночество подошло к концу. Алина решила остаться, а я теперь смогу спокойно ухаживать за ней. А когда мы разберемся с тем, кто решил отправить армию големов в ее родной мир, я поступлю так, как и полагается благородному человеку, сделаю ей предложение. Так будет правильно. Так я всегда хотел. Поезд высадил нас на маленькой станции в час дня. Было солнечно, но не жарко. Мы пошли вслед за целой компанией сборщиков ягод с громадными корзинами, и одна из женщин, обернувшись к нам, спросила чуть ли не с сочувствием. — Что ж вы с пустыми руками-то? Кайланки там, во! Росыпи! — Мы не за ягодой, — произнес я, и сборщики обернулись и посмотрели на нас с нескрываемым сочувствием. Сбор кайланки был для них не просто способом заработать, но важной частью жизни — увлечением на грани страсти. В чем-то я их понимал. Проводишь время на свежем воздухе, приносишь домой добычу, соприкасаешься с той глубокой частью души, которая велит нам делать запасы на зиму. — Ох, бедные! — вздохнул какой-то мужичок, обвешенный корзинами так, что его самого почти не было видно. Я невольно задался вопросом, как он понесет наполненные корзинки домой. — А что ж вам на болотах-то делать? — не отставала от нас женщина. Инквизиция проводит следственный эксперимент, скучным тоном ответил я. И любопытная сборщица ягод помахала в воздухе растопыренными пальцами, отпугивая дурной глаз. Так вроде ж все спокойно. Это в том году, вон там. За хриплым бучилом утопленник поднимался. Хотел баб за пятки кусать. Ну да ничего, мужики его палками на славу угостили, такой утоп. Я сама от не видела. Мы вон там, за деревьями ходим. Кум рассказывал. А теперь тихо станция осталась позади. Спустившись по тропинке к редким березам, мы все на какое-то время остановились перевести дыхание. Со всех сторон летел птичий гомон. На болотах водилось множество птиц. Много веков назад здесь было древнее море, и сейчас болото тоже было морем. Темно-зеленым, таинственным, с горбами островов, которые выступали из его глади. Сборщики ягод выстроились в цепочку и я увидел, как под их ногами заструилась тонкая золотая нить заклинания. По ней можно было идти, не опасаясь утонуть. «Вы, если что, кричите!» Мужичок с множеством корзин сгрузил половину на траву и оказался даже не мужичком, пареньком, просто очень басовитым. «Нитку свою бросите или с нами?» «Свою», — сказал я, и сборщики ягод пошли вперед, утратив к нам всякий интерес. Я аккуратно бросил заклинание на пальцы, сделал несколько движений, и на тропинку, которая велась среди травы, упала наша путеводная нить. «И как мы пойдем?» — спросила Арина. Тропа уходила вперед, велась по островку и потом убегала в яркую зелень. Там было первое болотное окно, где мы могли сделать зеркало. А других нам и не надо. «Осторожно. Встань у меня за спиной и иди шаг в шаг», — ответил я. Алина послушно встала сзади, и мы неторопливо двинулись по тропинке. Вскоре болотное окно оказалось перед нами, и я, наверное, остановился слишком резко. Алина влетела мне в спину и машинально обняла. Я замер, стараясь продлить это ощущение. Инквизиторы одни из самых постоянных клиентов в домах с зелеными фонариками. Но меня еще никогда не обнимала девушка, которая мне нравилась. От Алины веяло теплом и чем-то еще, тем, чего я не мог разобрать. Кажется, прошла вечность, прежде чем Алина отстранилась от меня и негромко спросила. «Мы уже пришли, да?» Я кивнул. Алина опустила руки, но я все равно чувствовал, что тепло между нами никуда не делось. Присев на корточки возле болотного окна, я посмотрел по сторонам и приказал. дай ко мне вон тот цветок». Алина послушно сорвала тонкий желтый пазник и послушно протянула мне. Я мысленно соткал заклинание изменения живой природы, и осторожно опустил пазник в темную воду болотного окна. В глубине мелькнул огонек, к нему присоединились другие. Под воздействием заклинания цветок менялся, превращаясь в болотное зеркало. Девушка замерла, глядя в воду. На мгновение она словно бы стала русалкой, болотной обитательницей, которая повелевает этими землями. Я почти увидел, как на ее висках проступили зеленоватые чешуйки и оживили те чары, которые стряхивали болотный морок. Алина обрела свой привычный вид, без всяких намеков на несуществующую русалочью суть, и спросила, «Все в порядке?» «В полном», — ответил я и извлек из воды готовое болотное зеркало на изящной серебряной ручке. В узоре на оправе велись пазники. Когда на зеркало попал солнечный луч, оно мигнуло, и в его глади я увидел черные громады зданий, узкие прорези окон и огонь, летящий с неба. «Да, дракон-заказчик увидит свое прошлое, а я узнаю, где хранится армия големов из каргалиновой глины». «Получилось!» — завороженно промолвила Алина, глядя в зеркало. Пламя разлилось по стеклу, и я осторожно убрал зеркало в рюкзак и посмотрел на часы. «Как раз обеденное время», — заметил я. «Давай перекусим вон там, на холме».